Глава двадцать пятая Тридцать пятый день прихода системы «Точно не надо выпендриваться и строить из себя пафосных дурачков?» Спросил я «Конечно нет» Сидящая напротив Перенелла всплеснула верхними руками и рассмеялась «Вы герои Проникланта, плюс варвар с отсталой планеты. Вы можете вообще хоть голыми выйти» «Полина» «Почему, когда она сказала голыми, она тебя так жадно взглядом окинула?» «Сергей» «Полиночка, тебе показалось!» Я даже не стал отвечать, а просто откинулся на кресле и наслаждался моментом. Торжественная церемония награждения отличившихся на войне давно шла, но мы договорились, что прибудем под самый конец, и нас вот-вот должны были позвать. Но наслаждался я не предвкушением этой минуты заслуженной славы. Просто полчаса назад мы вышли из ключевого мира, где я получил последний фрагмент карты. Мы прошли два испытания подряд, и они оказались до неприличия легкими. Во втором нам просто пришлось бить монстров, причем даже не отобрали магию и артефакты. Мы справились за 15 минут. А в первом закинули на большой остров и дали в подчинение племя из двух сотен дикарей. Задачей было за три недели их и своими силами построить поселение и нахлобучить девять других племен. Те хоть и были более многочисленны, но без таких руководителей, как мы, шансов не имели. Мне это испытание понравилось, и я бы с удовольствием задержался на острове на пару лет и посмотрел, чего смог бы со своими дикарями добиться. Странно, что сейчас, когда все условия для прохода в изначальный мир были выполнены, я будто бы успокоился. Нет, конечно, меня по-прежнему тянуло туда, но я абсолютно спокойно сейчас сидел и ждал церемонию, а потом также спокойно пойду закрывать последние хвосты на земле. Благо, их осталось совсем немного. Двери распахнулись, и в кабинет торжественно вошли две одетые в пышную парадную форму афилийки. Молот. Смотрите, какие перья у них на головах смешные! Сергей. Николай, нельзя смеяться на чужой культурой! Молот. Ну вот! О, пиро такие же надела! И действительно, на голове Перенеллы тоже оказался серебряный шлем с торчащими из него полуметровыми фиолетовыми перьями. «Следуйте за мной!» Голос нашей боевой подруги звучал торжественно, и она, чеканя шаг, первой вышла из кабинета. Нас ждали шестнадцать стоящих в две колонны синекожих воительниц. Наш почетный караул. Когда мы тронулись, они пошли с обеих сторон от нас. Далеко идти не пришлось. В конце коридора находились огромные двери-ворота. При нашем приближении они медленно открылись, и нам предстал заполненный синим и фиолетовым тронный зал. молод «Ух, ёпт! Здоровый какой! Ноги сотрёшь, пока до конца дойдёшь!» перенела отошла в сторону и, почтительно склонив голову, всеми четырьмя руками показала на серебристую ковровую дорожку. «Я вошёл первым». В тронном зале висела гробовая тишина. Каким-то образом они умудрились сделать так, что не было слышно даже звука доспехов. Только наши, приглушенные тканью шаги. молод Аж дрожь пробрала. Если бы они уже не расплатились, я бы подумал, что они сейчас бросятся на нас. Смотрите, какие лица сосредоточены. Сергей. Четвертой части «Звездных войн», после того, как Люк уничтожил «Звезду смерти», происходит церемония награждения. Когда я первый раз ее увидел, у меня по коже пошли мурашки. Вот никогда не думал, что сам буду среди тех, кого участвуют. — Кустя. — Если брать в масштабе, наш вклад в их победу не меньше. — шизует Больше. Там потом еще две части по три часа. Империя повстанцам показательную порку устраивала. Тем временем мы подошли к длинным ступеням, где наверху по пять афилиек с каждой стороны стояли от... маленькой, не старшей лет восьми, четырехрукой девочки в пышном фиолетовом платье и с серебряной короной на голове. Ни единого комментария в чате стало яркой иллюстрацией нашего шока от увиденного. «Ярослав, Колян, Влад, Сергей, Полина, Паша, Костя, Сёма!» Звонким детским голосом отчеканила королева. «Ваш приход стал катализатором процесса!» «Нифига, какие она слова употребляет!» «Давно прогнозируемой агрессии империи Ильяв! При этом вы стали основным ресурсом нашей победы!» «За те зелья, что вы нам предоставили, мы расплатились. А как заплатить вам за сам факт помощи, за вашу инициативу участия, мы думали очень долго, и ответ пришел сам. Внесите!» Королева звонко хлопнула в ладоши, и тут же открылась одна из боковых дверей. Одновременно с этим грянули трубы, застучали барабаны, или их аналоги. И в тронный зал вошли еще восемь рослых афилиек. Они тащили большие носилки, на которых стояло что-то кубической формы 2 метра в высоту. Что это конкретно, не давало рассмотреть наброшенное сверху красивое разноцветное покрывало. Молот. Хотел предложить тотализатор, но понятия не имею, что там вообще может быть. Может, большой энергетический кристалл? Хорошо бы, но сомневаюсь. Своих идей у меня тоже нет. Полина. Может, Крыланы или Пегас? Шизоид. «Эльфы утверждают, что Пегасы — выдумка...» «Сергей!» «Ставлю на то, что там какая-то статуя!» «Кустя!» «Может, там хранитель, которого можно убить?» «Точно нет, они бы скорее столицу нам отдали, а не хранителя!» Тем временем носилки принесли и поставили прямо перед нами. «Откройте!» — приказала королева. Две стражницы схватили края покрывала и сдернули его. «Твою мать!» — воскликнул Колян и выхватил меч. Полина взвизгнула и спряталась за меня. Все маги света стали накладывать щиты. «Спокойно», — улыбнулся я, все в порядке». Хотя выглядело сидящее в прозрачном кубе тварь страшно, вся в зелёной чешуе, множество щупалец с когтями и присосками по всей длине, все зубастые головы и куча непонятных отростков. Издавал ли монстр звуки, было неизвестно. Но едва увидел нас, сразу же бросился и попытался разбить стены своей тюрьмы. «Это Гринда королева улыбалась, как удачно созерничавшая девочка. «И она ваша?» э инструкция по применению будет?» — уточнил я. «Да!» — королева поняла, что я догадался о предназначении подарка, и снова стала серьезной. Будет подробная инструкция как по строительству фармплощадки, так и по эффективному разведению гриндодоксантов и оптимальной схеме прокачки на них. Я коснулся рукой стеклянного куба и убрал поистине королевский подарок в хранилище. Спасибо, Ваше Величество. Я наклонил голову и сложил руки, пытаясь сымитировать жест признательности афилиек. Мы понимаем ценность вашего дара и благодарим вас за него». «Заматок для фармплощадок, даже гораздо более слабых, чем гриндодоксанги, начинаются войны на истребление. Я никогда не слышала, чтобы кто-то кому-то их дарил. Но во не за что меня благодарить. Вы это заслужили!» Заревела труба, и сзади раздался странный дробный стук. Я обернулся и увидел, что сотни афилиек одновременно опустились на одно колено и, склонив головы, скрестили руки на груди. То же самое сделали 10 синекожих, стоящих рядом с королевой, включая Кнининеллу. На ногах осталась только четырехрукая девочка. «Полина». «Мамочки!» «Сергей». «Неудобно как-то». «Шизоид». «Интересно, а нас накормят?» молод «Раз у них такой настрой, то я лучше бы на рейв с ними сходил или в баньку». А я ничего не написал. Я обводил взглядом склонивших головы союзниц. Наслаждался всепоглощающим чувством счастья и мысленно поставил одну из последних галок в списке дел, которые надо закрыть перед походом в изначальный мир. «Сороковой день прихода системы!» «Огонь!» — крикнул Олегович, и в следующую секунду танк выстрелил. Нет, не так. Танк жахнул! И заранее готовые магии света тут же скостовали лечение, убирая эффект оглушения. «Неплохо!» — приложив бинокли к глазам, резюмировал я. И это действительно было так. Мишень, располагающаяся в двухстах метрах от нас, разнесло в клочки. Гномы не обманули. Купленные за огромное количество меди технологии того стоили. да широко улыбнулся Олегович. «Это тяжелый и самый мощный танк. Таких у нас скоро будет пять. Они работают на малых магических кристаллах и реально крутые». Будут еще правые, но там и мощи меньше, и габариты большие. Также активно устанавливаем на крышах паровые катапульты. С учетом башен, хрен кто к нам подойдет». И это было важно, ведь рядом с порталом по чертежам афилиек мы уже начали возводить фармплощадку. Теперь тактика «свалил гоблином и там отсиделся» не прокатит. Защищая свое, придется биться до конца, кто бы ни пришел. Благо, с прошлой стычки с орками уровень, экипировка, а самое главное — опыт и уверенность бойцов очень сильно выросли. С «Сельским хозяйством всё по плану!» Я указал на территорию за МКАДом. От обилия людей казалось, что она живая. «Конечно!» — засмеялся Олегович. «Подготавливать землю, строить теплицы и загоны людям гораздо проще и понятнее, чем грабить квартиры и магазины, а тем более убивать». «Сами рвутся, особенно после того, как мы сняли слой асфальта, бетона и снесли лишние постройки. Сейчас подготовим достаточное количество магов земли и, уверен, урожай осенью будет богатый. Правда, с животноводством хуже». Поголовье перебили. «Ага, практически полностью. Теперь лидер Ждановских загрустил». Нашли, конечно, и коров, и овец, куриц пару сотен голов есть. Но это капля в море потребностей. Пока не установим популяцию, будем пытаться разводить животных из других миров. С гномами уже договорились. Как только паровоз пустим, привезут сразу оптом. На самом деле паровоз был уже готов. И даже совершил пару 50-километровых поездок по нашему казанскому направлению. Вот только Ногинский портал гномом был по Горьковскому. Решение нашлось, и сейчас проект активно реализовывался. Правда, когда я первый раз о нем услышал, то, мягко говоря, охренел. Наши инженеры предложили соединить пути. Для этого нужно было проложить почти три километра новых. И все бы ничего, но теперь они шли мимо Кусковского парка по улице Юности, прямо под окнами той самой квартиры, где я родился, и прожил все свое детство и юность. «Скажи мне кто-то тогда, что я буду возглавлять многотысячную коммуну, вручную строящую железную дорогу, чтобы перевозить по ней домашних животных из мира гномов?» и «Исец». Даже сейчас, спустя сорок дней после прихода системы, это не укладывалось в голове. «Цехата видел?» — прервал мои размышления Олегович. «Да», — я кивнул в сторону дома, показывая, что уже пора. «Только что и в плотницкий зашел, и плавильный, и в металлообрабатывающий». «Кстати, как там конкуренты?» — угомонились. «Ну, Колян объяснил им», — пожал плечами Олегович. «Но, думаю, сейчас свои потребности окончательно осознаем, запасом удовлетворим, и можно будет им излишки станков отдать». «Ты с этим не торопись», — усмехнулся я. «Во-первых, пусть сами ищут. А во-вторых, мы настолько опережаем их по технологиям и ресурсам, что по-любому будем их использовать эффективнее». «Это понятно. Я имею в виду под нашим надзором, в аренду и тому подобное». «Тогда да. Мы как раз проходили мимо здоровенного производственного цеха, куда наши сталкеры только что притащили очередную порцию найденных станков. Да, по мере того, как другие общины начнут активнее изобретать электричество и альтернативные источники энергии, их члены чухнутся и тоже станут искать технические артефакты до системной эпохи». Но тут кто раньше встал, того и тапки. И сейчас мы вовсю занимались тем, что стаскивали все тапки к себе, даже те, которые пока не работали. Кто знает, что может в будущем пригодиться в хозяйстве. Молот. Ну, вы идете? А чего, трубы горят? Или не терпится меня в изначальный мир спровадить и в иерархии подняться? Молот. А что толку тебя спроваживать? Все равно вернешься и еще ништяки какие-нибудь припрешь. Так скоро вы? «Подходим». Я подмигнул Олеговичу, и мы зашли в дом, где уже должны были накрыть поляну. Понятно, что все рассчитывали на мое скорое триумфальное возвращение, но на всякий случай решили погулять напоследок. «А как Толстяка того в полет отправляли, помнишь?» — усмехнулся я, толкая Семена в плечо. «Конечно!» — засмеялся он. «Навсегда запомнил его глаза, когда я отключил ему полет и бросил в ту кучу одеял и подушек». — Мне больше та дама понравилась в третьем гильдейном испытании! — перекричал всех колян, активно размахивая кружкой с пивом. — Не сильно того мужика меньше-то. Я думал, она вообще ту полосу препятствий не пройдет. А когда она, грязнющая как сантехник во время прорыва канализации второй из моей команды из ямы вылезла, я офигел. Счастливая была, жуть! — Это да, что двух крокодилов завалила Ага, она! Видно, тогда и поверила в себя. «Маргарита Павловна тоже одного звалила Костя указал на тещу, и та скромно опустила глаза. «Вообще Диане очень повезло. На прошлой неделе мы выделили время и снарядили сразу две поисковые операции. Вернее, как, разумеется, основными целями являлись контакты и налаживание торговых связей с крупными общинами рядом с порталами. Но между делами мы облетели три десятка адресов в попытках разыскать родственников нашей восьмерки и руководящего состава». Нашли только маму Дианы и брата Андрея, что, впрочем, было ровно на два больше, чем я рассчитывал. «Влад, можно тебя на пару слов?» Влад тронул меня за плечо. «Конечно». «Что-то я очкую», — продолжил друг, когда мы отошли на кухню. «По поводу?» «Ну, хранитель там, изначальный мир». «Во-первых, ты сам согласился, так что теперь не ной!» Я засмеялся и хлопнул его по плечу. «Во-вторых...» Задание на профпригодность надо еще выполнить. Может, все-таки скажешь, какие у тебя были? У тебя точно будут другие. Забей. Отмахнулся я и, заметив, что забыл свою кружку, открыл новую банку с пивом. Во-вторых, тебя никто не заставляет идти в изначальный мир. Можешь спокойно качаться и строить тут новую цивилизацию. Я... к чему это все? Влад опустил глаза. Даже если тебя там перекроет... Не боись, скорее всего, тебя убивать не буду. «Ага, но все равно. Ты хоть зайди, расскажи, что там. Решим, стоит ли мне туда идти». Редко после прихода системы Влад выглядел таким растерянным, как сейчас. «Соберись!» — усмехнулся я и стряхнул его за плечи. «Хранитель — это не только привилегия, но...» «Я помню, тем более ссыкотно!» «Ну, Владик!» — я вздохнул и развел руки. «От меня-то ты чего хочешь?» Ты же знаешь, не поедет у меня крыша, разумеется. Я вернусь, обсудим все и порешаем. А если поедет, откуда же я знаю, что будет? Главное, если решишь уйти в подполье, из клана не забудь выйти и никому, даже Даши, не говори, куда направился. Это понятно. Ну все, пошли, не так много времени осталось. Мы вернулись к остальным. На самом деле, я сам сильно переживал за Влада и долго не мог решиться сделать его хранителем. Но вариантов больше не было. Вторым более-менее подходящим кандидатом являлся Сергей. Но, во-первых, у него большая семья. Во-вторых, как ни крути, шизоид более адаптирован и моложе. Что же касается беспокоящих его вопросов, я просто старался об этом не думать. Мне не было страшно за свою жизнь, а вот за успех я очень волновался. Хорошо, что последние недели оказались чрезвычайно насыщенными, и на переживания оставалось совсем мало времени. «Чего загрустили?» — спросил я, заходя в комнату, где при моем появлении разговор сразу же стих. «Я хранителя, вы бы охренели, когда узнали, какого уровня завалил. Мне теперь ничего не страшно». «А нам страшно», — за всех сказала Даша. «Тогда предлагаю лавочку сворачивать», — пожал плечами я. «Реально, сейчас друг друга накрутим, и вы тут не сможете работать. И я там накосячу еще ненароком». «Давай на ход ноги!» Сергей поднялся со своего места и быстро разлил по рюмкам водку. «Блин, его же все выпили. Заранее, что ли, приготовился? Небось, еще предложат на дорожку посидеть. Впрочем, если это поможет мне решить тайну мироздания, почему нет?» «Удачи!» — подняв рюмку, пафосно провозгласил Колян. «Да прибудет с тобой система!» — поддержал Влад. «С Богом!» — значительно тише сказала Татьяна. «Не чокайся!» — уточнил я. «Дурак!» — ткнула меня локтем Полина. «Погнали!» — усмехнулся я и опрокинул рюмку. «Учти!» — Полина закинула на меня ножку и гладила рукой по груди. «Если не вернешься, твоего ребенка будет воспитывать чужой дядя». «Надеюсь, Николян». «Почему нет? Настоящий альфа-самец». «Тогда ладно. Главное, пусть магию искажения качает, и если девочка будет, назови Настя». «Ты вообще не боишься?» Полина приподнялась на локте и посмотрела мне в глаза. «Теперь, когда знаю, что мой потенциальный ребёнок в надёжных руках, нет». «А если серьёзно?» «А если серьёзно, то ты меня задерживаешь». «Дурак!» — девушка улыбнулась, но на её глазах заблестели слёзы. «Вернись, пожалуйста». «Сделаю всё возможное». Я поцеловал её и попытался встать, но мне не дали. «Куда? А ещё раз?» «Да сколько можно? У меня так сил на изначальный мир не останется». «Ну, последний». «Обещаешь?» «Да». «Ну, ладно». Я показушно вздохнул, потом засмеялся и притянул девушку к себе.